Сейчас они как будто зашевелились. Навряд ли это приведет к каким-нибудь серьезным результатам. Но можно ли ожидать, что они решатся на полное переоборудование подземки, если они до сих пор не могут столковаться и объединить обе свои ветки кольцевой линии, не говоря уже о том, чтобы электрофицировать их общими силами и пустить сквозные поезда? Пока Каупервуд вот не сдвинет все это с мертвой точки, они пальцем не шевельнут. По-моему, надо держаться за него до тех пор, пока мы не выясним, какие у него, собственно, планы и какие шансы на то, чтобы их осуществить. А тогда уж мы сможем решить, представляет ли это реальный интерес для нас с вами. Пока у нас нет полной уверенности, что наша публика из метрополитены районной раскачается предпринять нечто в этом же роде и сделать нужные шаги. Я полагаю, нам надо держаться Каупервода, ну а потом... Потом будет видно. Тогда, если понадобится, можно будет и с нашими столковаться. Совершенно правильно, вставил Джонсон. Вполне разделяю вашу точку зрения, во всяком случае теоретически, но не забудьте, что мое положение в этом деле несколько отличается от вашего. В качестве пайщика той и другой компании я, безусловно, присоединяюсь к вашему мнению, что от теперешних наших заправил многого не дождешься. Но в качестве юрист обеих компаний я должен быть весьма и весьма осторожен, ибо в моем двойственном положении необходимо взвешивать каждый шаг, и неизвестно, как это все может для меня обернуться. Вы сами понимаете, я не могу быть советником и той, и другой стороны. Я считаю своим долгом и от души желаю, не становясь ни на ту, ни на другую сторону, тщательно разобраться в этом деле и постараться как-нибудь объединить английский и американский интерес. Полагаю, что меня, как юрисконсульта, не может скомпрометировать то, что мистер Каупервуд обратился ко мне, желая выяснить отношение к нему здешних кругов. но ну, в качестве пайщика компаний, я думаю, мне не возбраняется решать самому, какой проект лучше, и на правах частного лица поступить соответственно». Надеюсь, у вас нет никаких этических возражений по этому поводу. «Решительно никаких», — засмеялся Стейн. «На мой взгляд, это вполне честная и правильная позиция для нас обоих. А если они будут возражать, их дело. Нас это не должно беспокоить. Но миссер Каупер вот, конечно, сам может позаботиться о себе». «Очень рад». «Что вы так думаете?» — сказал Джонсон. «Меня, признаться, это несколько смущало, но теперь, я полагаю, все устроится. И во всяком случае, от этой моей беседы с Калперводом никому вреда не будет. А потом, если это покажется вам интересным, мы можем с вами предпринять в этом направлении кое-какие шаги, уже втроем», — осторожно добавил он. — Ну да, разумеется, втроём подтвердил Стейн. И как только у вас будет что-нибудь конкретное, вы сейчас же дайте мне знать. Во всяком случае, — прибавил он, подтягиваясь и снимая со стола свои длинные ноги, — колы чего мы с вами добились. Подняли медведя от спячки. Вернее, Каупер вот сделал это за нас. Теперь нам надо притаиться и выждать. Посмотрим, куда они ринутся. «Вот и я так думаю», — сказал Джонсон. «А после разговора с Калпервудом во вторник я тотчас же вам наведаюсь». Глава 32. Обед в отеле «Браун» оказался чреват серьезнейшими последствиями не только для Джонсона и тех лиц, чьи интересы он представлял, но также и для Каупервуда и всего, чего он стремился достигнуть, хотя ни Джонсон, ни Каупервуд в то время отнюдь не сознавали этого. Каупервуду, разумеется, очень скоро стало известно, что Джонсон сильно озабочен недовольством директоров и пайщиков акционерных компаний лондонского подземного транспорта, и что если он сначала воодушевился широкими замыслами американского финансиста, то сейчас он предпочитает выждать и не становиться ни на чью сторону до тех пор, пока не будет знать определенно, что, собственно, намеревается предложить им Каупервуд. Однако Каупервуд с удовлетворением обнаружил, что Джонсона чрезвычайно прельщает перспектива крупных доходов от будущей переоборудованной и усовершенствованной подземной сети.